Глава 32 Пробуждение памяти Княжич с трудом приходил в себя после многодневной хвори. Туман, что застилал его разум, был так силен, что он не понимал, где находится и что за люди вокруг. Потом пришли воспоминания ратного похода. Мужчина видел себя в доспехах и с кинжалом на поясе. Вместе с воинами он пробирается через лес по небольшой дороге. Вокруг царит безмолвие. Лишь тяжелое дыхание воинов и хруст снега под ногами. Все внимательно прислушиваются. На основной дороге малая часть их войска вот-вот должна встретить неприятеля и заманить их в лесную засаду, которую они с отцом подготовили. В какой-то момент до них донесся шум сражения, ржание лошадей, лязг оружия. Князь отдал приказ, чтобы обходить неприятеля с тыла. Воины начали движение. Но вдруг противник сам напал на них. Это было неожиданно и уменьшало их и так небольшие шансы на победу. «Перестроиться!» — услышал он крик воеводы. «Образовать круг обороны!» Воины перестраивались. Все действовали быстро и слаженно, но княжич успел уловить пробежавший в рядах шепот. «Он завел нас в западню! Молодой князь специально разделил войско!» Подтверждением этих мыслей был пронзительный взгляд отца, устремленный на него. Княжич вспомнил, как узнал, что на пути движения их войска готовят засаду, и поэтому предложил переиграть соперника. Он уговорил отца разделить их отряд и попробовать самим заманить неприятеля в ловушку. Это был единственный шанс для их измотанных долгим походом воинов, но враг как-то узнал об этих планах и сделал ответный ход. С нескольких сторон на войска княжича стекались противники, и вместе с ними скаля зубы. Бежали волки. Их глаза пылали незвериным огнем. Воины отчаянно оборонялись, но княжич чувствовал, что силы не равны. К сильному натиску врага прибавлялось смятение, что поселилось в сердцах защитников. Они не могли понять, кто и почему их предал. А княжич не мог объяснить, что никакого предательства не было, и он хотел как лучше вывести большую часть войска из засады и напасть на врага с тыла. Но все это становилось уже неважно, потому что враги прибавлялись, а силы его воинов таяли. Звуки, доносившиеся с главной дороги, тоже говорили о том, что часть их отряда, служившая приманкой, не дождавшись подкрепления, терпит стремительное поражение. «Они проклинают меня», — чувствовал княжич. «Уходя, они несут в своей душе жажду отмщения, но не только врагам, но и мне». Это было невыносимо осознавать, и он с удвоенной злостью врезался в нападавших, но в какой-то момент его подрубили и откинули на землю. Перед тем, как закрыть глаза, княжич увидел взорвавшиеся вокруг его отца пламя. Оставшиеся рядом с князем воины Перуна призвали последнюю силу и разом уничтожили огромную часть противника, но унесли с собой и жизнь князя вместе со своими жизнями. «Отец!» прошептал княжич, и на этом воспоминания прервались. Лебедяна с тревогой смотрела на мужа. Всю последнюю луну она заваривала для него сбор травницы, направленный на преодоление тумана, а отвар, что давала раньше Акелина, выбросила прочь. Пол луны ничего не происходило. Ратислав продолжал пребывать в забытье, но стал более тревожен. А последние несколько дней метался во сне, говорил на непонятном языке и даже вскрикивал. Дети пугались и не подходили к отцу, младшие плакали. Лебедяна металась между мужем и детьми и возносила мольбы Трояну об исцелении Ратислава. Она уже жалела, что перестала давать привычный настой, но потом вспоминала, что и с ним муж чувствовал себя плохо. Вдруг Ратиславу стало хуже. Его всего затрясло, руки и ноги стали совершать хаотичные движения, из груди вырывался нечеловеческий рык, а в полуоткрытых глазах было столько отчаяния и муки, что женщине стало страшно. — Отец! — услышала она, и Ротислав обессиленно вытянулся на лежанке. — Он вспомнил свою семью, — со страхом и надеждой подумала Лебедяна. — Может, и жена у него была, и дети? Она оглянулась на своих детей, которые, прижавшись друг к другу, сидели на лавке. Ей стало страшно от неизвестности грядущего. В следующие несколько дней Ратислав почти не подавал признаков жизни. Лебедяна сидела рядом с ним, смачивала его губы водой и уже ничего не просила у богов. Ей казалось, что именно в эти мгновения все безвозвратно меняется, а от нее больше ничего не зависит. Наконец Ратислав открыл глаза. По его взгляду было видно, что он не понимает, где находится. — Ладо мой, как ты? — спросила Лебедяна. Муж с трудом перевел взгляд на нее. — Где я? — послышался его хриплый голос. — В нашем с тобой доме, — поспешила ответить женщина. — Мы живем здесь уже много солнц. Мужчина недоверчиво посмотрел на нее. — Когда закончилась битва? — спросил он. «Наши земли под властью нового князя уже тринадцать солнц», — сказала Лебедяна. Ратислав закрыл глаза. Перед ним вдруг завертелись разные картинки — пылающий лес, бегущие от огня волки, победные крики воинов-неприятеля и пугающая тишина, в следующее мгновение сознания. Потом чьи-то руки, переваливающие его на сани и мелькающие перед глазами макушки заснеженных деревьев — Дальше картины стали меняться и все быстрее и быстрее. Лицо Акелины, испуганный взгляд лебедяны, свадебный огонь, прильнувший к земле, когда они пошли вокруг него. На этом воспоминании княжич глубоко задышал. Он не понимал, как боги допустили его повторный брак. Потом жаркие лета на полях и холодные зимы в маленьком доме, непривычная работа и никакой памяти о своих родных. дети. Княжич перевел взгляд на сыновей. «А как же моё дитя от Светаны? Где он? Что с ними обоими? подумал он. И память дала ему увидеть лицо молодой княжны. ее нежный взгляд, тонкие руки, согласие служить княжескому роду. Он вспомнил, что все минувшие солнца, именно ее образ являлся к нему во сне. В этот момент он почувствовал жар на своей груди. С трудом подняв руку, Он нащупал амулет, надетый на шею. — Откуда он? — проговорил мужчина. — Ивар нашел эту вещицу в чулане, — ответила Лебедяна. — Я подумала, что она принадлежит тебе, Ратислав. Мужчина покачал головой. — Меня зовут Доброслав, — серьезно сказал он. Женщина слегка отпрянула и во все глаза посмотрела на мужа. — Ты вспомнил свое имя? — спросила Лебедяна у мужа. — Да, и свою семью. — ответил мужчина. — Ты знаешь, кто я? — Ты воин, которого нашли в лесу после битвы с новым князем, — ответила молодая женщина. — А Келина выходила тебя и назвала именем своего сына, поскольку ты не помнил себя. — А что еще ты обо мне знаешь? — спросил княжич. — Ничего, — ответила жена и, помолчав, добавила. — Иногда ночами ты называл женское имя. Ты звал Цветану, надрывая мне сердце. От произнесения вслух этого имени Доброслава пронзила боль воспоминаний. Вот он идет по тайному ходу в свой княжеский терем, чтобы спасти жену и мать. Потом несет юную женщину на руках. Вот они с Демидом уходят от взглядов неприятеля под защитой амулетов и млады. Потом он оставляет Светану в повозке с Демидом и скачет к отцу, чтобы предупредить того о засаде, а жена молит его не покидать ее и их дитя. Княжич плотно сжал зубы, чтобы не выдать своей слабости. Сердце, только вспомнившее Любых ему, ныло и стремилось к ним. Но перед его взором было полное заботой лицо лебедяны, а из-за ее спины выглядывали сыновья. Доброслав рухнул на свое ложе, не в силах осознать того, что натворил за те солнца, что не помнил себя. «Как теперь быть? Здесь мои сыновья и верная жена, а там Цветана». Но удалось ли ей сохранить свою жизнь и нашего наследника, сын у нее или дочь? Где они сейчас?» — роились мысли в голове, сменяя одна другую. «Узнали ли о них вражеские воины? Сумел ли Демид сохранить свой род и спасти мой?» Мужчина вновь посмотрел на жену. Он понял, что она не узнала в нем княжича и вспомнил, что, уже будучи Ратиславом, слышал от селян, возвращающихся из города, что вся семья старого князя была распята на воротах города, а молодую княжну казнили на площади прямо с младенцем на руках. Эти мысли вызвали глубокий стон из его груди. Лебедяна испугалась и положила сверху свою ладонь. Она была теплой и согревала сердце Доброслава. Княжич решил пока не говорить жене о том, кто он поскольку не знал, как она к этому отнесется, и не понимал, как сам воспринимает себя. Его мучило чувство вины перед воинами, что погибли по его вине. Они поверили ему, пошли за ним, и отец тоже. А он завел их в западню, сам отдал на растерзание врагам и волкам. Горящие не звериным, а каким-то особым огнем глаза серых хищников не давали ему покоя. Наверное, колдун нового князя постарался, — подумал мужчина. Мы с отцом полагались на силу и отвагу наших воинов да мощь сынов Перуна, а он, не имея этого, использовал колдовство и магию. Тем временем в княжеском тереме новый правитель северных земель слушал своих людей, вернувшихся со сбора Дани. Они говорили, что местные жители повсеместно проявляли недовольство и роптали. — Давно такого не было, князь. — говорил один из сборщиков. — Боялись раньше люди, несли свой урожай в наши телеги и расходились. Но вот уже второе солнце подряд стараются поменьше отдать, лучшее утаить. Когда дружинники силой отбирают положенное им, то пару раз сопротивление встретили, пришлось кинжалы применить, а мужики все равно прут. — Усмирили самых резвых? — недовольно спросил князь. — Усмирили и другим пригрозили, — ответил дружинник. — Надо бы силу вашу продемонстрировать, князь, — сказал воевода. — А то забыли люди, как от пожаров бежали и детей своих спасали. — Мне надо, чтобы меня уважали, а не боялись, — ответил князь. — Лишение рано или поздно пересилит страх, а уважение долговечно. — Уважение еще завоевать надо, — сказал колдун, молчавший до этого. — А люди здесь своему старому князю преданы. Хорошо они под ним жили, сытно. На что он свою дружину содержал? — А он много дружинников при себе не держал, — ответил воевода. — Жили они по своим семьям. Собирал их князь, когда в походы ходил. И то после ухода его отца это закончилось. Мирно здесь жили. А ваш приход заставил собрать мужчин с их дворов и на погибель отправить. Не могут вам этого простить. — Значит, силой держать будем, — ответил колдун. — Волю им давать нельзя. На границах неспокойно. Чувствую я волнение у крайних земель, колышется там людское поле, и нужно нам здесь очаги недовольства затушить, чтобы они нас изнутри не сожгли, пока мы внешние границы обороняем. Не нравилось князю все, что он слышал. За прошедшее солнце ни разу не был он спокоен, даже от разоренных земель чувствовал угрозу. Не радовало его правление, не чтили его люди, дань отдавали лишь от страха, да свергнуть его мечтали. Князь это и сам чувствовал, даже без колдуна, что ему это говорил. И жены не радовали. Ни один мальчик за столько солнц не пережил больше трех. Всех забирали, то хворь, то случай. Пара дочерей росла, но какие из них наследницы? Хотя старшая уже невестой была, с кем заключать союз князь пока не решил. Да и претендентов немного было. Не хотели князья окрестных земель своим миром рисковать и родниться с тем, кого ненавидели его собственные люди. В негодовании ударил князь по подлокотнику своего трона, что ему кузнецы выковали. Предыдущий князь такого не имел, а новый хотел, чтобы все сразу видели его положение и богатство. Шкуры зверей, что приносили ему охотничьи отряды, он втридорого продавал в соседние земли, что были не так богаты хищниками, и за счет этого скопил казну. Когда все разошлись, колдун приблизился к князю. — Вижу я, что начали просыпаться амулеты княжеские на наших землях, — сказал он. Князь вздрогнул. Знал о древней магии, заключенной в княжеских талисманах, об ее обережной и пробуждающей силе, но много солнц была повержена она, и он надеялся, что больше никогда не воспрянет. — Так почему же их еще не нашли и не уничтожили? — спросил правитель. Так скрыты они, ответил колдун. Я дух их чую, а найти не могу. Слаб ты стал, гневно ответил князь. Нового служителя себе возьму. Это не я слаб, это сила здешняя сильна. От земли питается, водою насыщается, огнем возрождается, ветром разносится, так что не сыскать ее, не поймать, ответил колдун. Придумай что-нибудь, наказал князь, иначе не сносить тебе головы. — Ты мне не грози, я тебя в любой момент не зведу, коли захочу, — ответил колдун. — Так что ж ты этого еще не сделал? — усмехнулся князь. — Неинтересна мне власть, мне сила важнее, а из-за твоей спины ее лучше видно, — ответил колдун. — А силы здесь много, и еще одна возвращается. — Еще одна? — Та, что сквозь солнце прошла, изгнана была, да не пропала, — был ответ. — Ты мне прямо говори, нечего загадки загадывать, — недовольно ответил князь. — Отец старого князя поссорился с волхвами, — ответил колдун. — Ушли они, а сейчас возвратиться думают. Правитель испытующе посмотрел на своего служителя, и в глубине его взгляда был страх.